Николай Брешко-Брешковский, черный барин, с холодной и тихой злобой она долго накапливалась. Мария Никитична в сотый раз, да что в сотый, конца краю не было, спросила жильца: "Когда же вы мне за комнату отдадите? Четвертый месяц пошел." Четвёртый месяц Агашин, тоненький, бриттый, с бородавкой на щеке, нисколько его не портившей, развёл руками с виноватым, но ничуть не приниженным видом. Ах, дорогая моя Мария Никитична, если б я знал когда, я бы был счастливейший смертный. Когда бы я знал! Когда бы я знал! Запел он фальшиво. Вы мне тут сударь мой бабов не разводите. Я вас толком по человечески спрашиваю. Грешно и можно сказать подло так поступать. Я женщина бедная, живу на вдовье крохи, а вы, губы ее запрыгали, вы лоботряс, ли же бог? Агашин вспомнил тех фатов, в которых он играл иногда в народном театре в Вене, пошли сельбургскому тракту и принял обиженный, негодующий вид. Сударяня, вы забываетесь. Пользуясь тем, что вы женщина, вы осмеливаетесь безнаказанно оскорблять меня. И он стоял перед ней, засунув руки в обтрёпанные карманы светлых лёгеньких штанолон. Осенний костюм был заложен, и покачиваясь на каблуках с презрительной гримасой, смотрел на хозяйку. Она ответила ему полным ненависти взглядом и вдруг, круто повернув и плюнув, ушла в глубь коридора. Обормота несчастная. Агашин сделал вид, что не слышит, и на свистке скрылся в своей комнате. Это был газетный репортёр он писал обо всём о пожарах убийствах об антисанитарности в ягробных ямах о великосветских раутах о заседаниях учёных обществ о панихидах о собачьих выставках он посещал бесплатно всевозможные увеселения частные театры кинематографы и предъявлял контролю вместо билета свою визитную карточку. Вот уже несколько месяцев Агашин сидел без работы. Нескьи зарницы, где он главным образом подвязался, перестали печатать его заметки. Причина более чем уважительная. Агашин сознательно выставил газету в глупом и смешном виде. Он побился с приятелем на дюжину пива Что в описании одного аристократического бала вставится ликом следующую фразу: Среди присутствующих мы заметили К. П. Победоносцева в декольтированном платье цвета крем-брюле. Фраза не только была вставлена в отчёт, но к величайшему ужасу издателя и редактора появилась на следующий день в газете Выпускающий номер получил соответствующую головоломку, а редакционному рассыльному было приказано: "Явется этот мерзавец Агашин, гоните его в шею". Но Агашин, при всей своей смелости, в редакцию так и не явился. В остальных газетах его боялись. И нас этот негодяй подведёт чего доброго. И вот уже несколько месяцев он сидел без работы. Жил подобно птице небесной, не платил за комнату и в ноябрьский дождь и холод путешествовал в летних сиреневых штанах. Комнатка неуютная, узкая, железная кровать, серая несвежая простыня, съехавшее на пол одеяло. На столе в обществе чайника с отбитым носом накладной воротничок и пузырёк с высохшими чернилами. Улика полного творческого застоя у Агашина. Оставшись один, этот репортёр не у дел, умолк. Незаметно подкрался голод. Хорошо бы холодную рюмку водки, несколько горячих сосисок и всё это покрыть бокалом доброго пива. Мечты, мечты. В кармане даже завалящей копейки не найдётся. А в соседнем тактире Византия больше не верят в долг. Но, во-первых, Агашину хотелось во что бы то ни стало осуществить мечту о холодной водке с сосисках и пиве, а во-вторых, изобретательная голова его осиялась иногда прямо гениальными идеями. Весь вопрос удастся ли Он сообщил своему облику внушающий доверия вид, насколько это возможно было при его печальных обстоятельствах. Надел порядком измятый цилиндр, вычистил пальто, достиг Невского и твёрдо уверенно вошёл в большой книжный магазин. Я хотел бы видеть господина управляющего. Я к вашему слугам. За последнее время вашей фирмой выпущены такие-то и такие-то книги. Вам хотелось бы видеть рецензии о них в Агашан назвал распространённую газету. С нашим удовольствием. В таком случае, дайте мне эти книги. Я ознакомлюсь с ними и напишу. Ему завернули довольно большой пакет. Агашин отправился на летейный и за два с полтиной продал все книги букинисту. В результате не только скромный завтрак с сосисками, но и бифштруганов, и чашка крепкого черного кофе с коньяком, и сигара. Домой его не тянуло ни сколько. опять привяжется эта дура он шёл дымя сигарой бросая взгляды на женщин и на свистовая ойро на этот раз вполне искренно без всякой рисовки только третий час а уже темно и горят фонари огоньки их так одиноко маячат в этой влажной туманной мгле и кажется что эти озабоченно снующие фигуры не люди а призраки Даже чугунный конь, взбившийся на дебы у Анички на моста, и тот мнился призрачным. Далее заволакиваются гуще, и в пятидесяти шагах неясная трепетная муть, порождающая силуэты колясок, пешеходов, лошадей и автомобилей. Туман, унылый и гнетущий, ни сколько не омрачал настроение Агашина. Даже наоборот. Под его мистическим покровом у него так и мелькнуло: под его мистическим покровом не дурно было бы завести знакомство с какой-нибудь интересной женщиной. Вот впереди стройная фигурка. Отчётливо и бодро ступают высокие каблучки изящно обутых маленьких ножек. Агашин ускорил шаги. Он знал толк в женской походке. Вот он рядом с ней, вот обогнал ее, задорное личико брюнетки. Агашин любил брюнеток. Он умышленно задержался. Она опередила его и поощерив мимолетную улыбкой, повернула на Екатерининский канал. Агашин за ней. Несомненно, он произвел впечатление. Он догонит незнакомку и учит его. Как воспитанный молодой человек, приподняв цилиндр, заговорит: Правда, его скудные финансы мешают пригласить её отобедать вместе, но для чашечки шоколада в кафе у него хватит ещё серебряной мелочи. Экая досада! Впереди на панели у одного из подъездов толпа. Брюнетка, уже теряясь в тумане, ловко проскользнула вперёд. Но Агашин не мог этого сделать. Гуще сомкнулась толпа. На мгновение репортёр заглушил в нём уличного дунжуана. Что-нибудь да случилось. Непроста же народ здесь. Милькает в воздухе белая вязаная перчатка городового. Так, что, проходите, господа. Что случилось? Ничего не случилось. Репортёр наметил серое пальто полицейского офицера, и хотя тот был лишь порутчик, Агашин сразу повысил его на два чина. Не откажите, господин капитан, сказать, что именно случилось. Фамилия моя Агашин. Я сотрудник Невских Зорниц. Агашин. Фальшёный порутчик ответил охотно. Убисто, видите ли вы, здесь, во втором этаже, артист к скорятину жила, оперечная. Ну так вот, сегодня утром в постели мёртвая. А ты зволь здесь дежурить. Но репортёр уже не слышал последних слов. Он чуял богатый материал, смаковал целый океан строк. Из раздувающихся от волнения и профессионального аппетита ноздрями ринулся в подъезд. Широкая лестница, темно-вишневая дорожка, вот и второй этаж. Большая медная доска с надписью Антонина Аркадьевна Скорятина. Доска теперь не нужная, лишняя. Так празднично сияет, словно ничего и не случилось. А колоточный пригродил Агашину путь. Нельзя с посторонними нельзя. Агашин моментально превратился в фата из народного театра по Шлиссельбургскому тракту и, оттопырив губу, свысока, вернее снизу, посмотрел на колоточного, который был еще выше его и крупнее. Во-первых, я не посторонний, а во-вторых. Прежде чем мешать мне, я вам посоветовал бы спуститься вниз и спросить у паручика. И я милостивый государь здесь не посторонний. Дайте дорогу. А колуточный пожал плечами и решил. Цыщик верно. Агаша очутился в обширной передней с темно-красным сукном во весь пол. Какие-то грубые чужие голоса. Дворники, околоточные следы грязных ног. В это уютное гнёздышко с его пряным комфортом, созданным для весёлой, безопасной любви, с ужинами тройками и шампанским, вдруг ворвалась улица. А в гостинной благоухают корзины цветов, поднесённых вчера с корятиной. И вот она сама на портретах улыбается, полуобнажённая, горdye своей красотой и своим телом. Раскрытый рояль ноты цыганского романса. И цветы, и откровенные соблазнительные портреты, и цыганские романсы. Всё это совсем-совсем не нужно теперь. Агашин протолкался в спальню. Как репортёра его принимали в дорогих кабинетах, гостиных, Но такой роскошной кровати под балдахином с кистями он никогда не видел. И в этом интимном уголке с правом входа лишь для избранных счастливцев толкутся теперь как на аукционе красный дворничий затылок, и рядом изрытую оспою лицо с бегающими глазами без всякого сомнения сыщик. Громадные резиновые галоши околоточного топчут дорогой мех белого медведя. Тот самый мех, на котором, может быть, вчера ещё нежилась в истоме красавица. Тяжёлая морда с маленькими глазками и страшным оскалом зубов, наверное, могла бы по рассказать многое. А теперь она лежала как-то скрючившись, закостеневшая. в тонкой батистовой сорочке и с подурневшим от страдальческой гримасы лицом. И если прежде на нее разорялись и за счастье ласкать это тело подставляли свой лоб противнику, то теперь смотреть на нее было стыдно и жалко. Тайну красивой и грешной женщины взяли и выволкли на улицу. Через несколько минут Агашин был в этой спальне, как у себя дома. Он успел поговорить и с заплаканной румяной горничной, и с доктором, и закидал вопросами производившего дознание судебного следователя. Официальным покровителем оперяточной дивы считался нефтипромышленник Хачатуров, но в Петербурге он бывал лишь наъездами, живя в Баку и часто бывая в Париже и Ницце. Кроме него были еще и другие, которых покойница дарила своей близостью. И вот безмятежное существование оборвалось так трагически. Горничная Груша стала, как всегда, в девятом часу, убрала комнаты, а в одиннадцать, это уже было заведено раз на всегда, внесла бароне в спальню кофе, глянула. Бож мой, под нос так и загремел. Лежит моя родненькая Антонина Аркадьевна. Вот как сейчас. И ножка подогнута, а на груди ранка. Агашин поманил заплаканную девушку и высыпал ей в ладонь всю имеющуюся у него мелочь. Голубушка, не волнуйтесь. И спокойно отвечайте на те вопросы, которые я вам предложу. За любви створ романтическая, может быть, ревность? Он не перенес, что другой обладал ею. Помните, барин, какая-то омревность. Тысяч на тридцать бриллиант фунесино. Агашн поморщился. Это уже мне не так нравится, но все же это интересно. Тысяч на тридцать говорите вы? Неужели у покойницы было так много бриллиантов? Много, барин, страсть много. Бищет ударили. Один этот керосинчик из города Парижа сколько привозил? То брошку, то серьги, то диамеду. И все от господина Лялика. И это уж говорят из первых первых. Агашин чиркал что-то в записную книжку. Великолепно, дорогая моя. Простите, я перебью нить ваших драгоценных мыслей. Вы говорите, что такой у вас порядок заведён был: в 11 часов подавать ей прямо в постель кофе. Но ведь, согласитесь, подобное образдействие не всегда удобен. А вдруг барыня там не одна в спальне? С достоинством покачав головой, девушка возразила: У нас такого не было заведение. У нас дом строгий. Мы никому не позволяем ночевать. Вы меня не так поняли, голубушка. Я вовсе не желаю набрасывать тень на репутацию вашего почтенного дома, но меня лишь интересует вопрос. Был ли кто-нибудь вчера в эту фатальную для вашей бедной барыни ночь? Горничная торопливо закивала. Был Бою и вор дело, душегуба. Кто же другой? Он и порешил, он и бриллиант унёс. В таком случае, развёл руками Агашин. Всё ясно как шоколад. Почему же не арестуют этого господина? Кого барим? Понятное дело, кого? Убийцу. А вы его знаете? Я? Вот вопрос. Откуда же я могу знать? И я не знаю, барин, и никто не знает. Потаённый человек он, вот что. Репортёр узнал следующее. Вот уже около года у скорятины бывал какой-то чёрный барин. Он тщательно скрывал и своё имя, и свои посещения. Никогда и нигде не показывался вместе с Антониной Аркадьевной, не провожал её из театра. Уходил и приходил по чёрному ходу. Так легче замести следы. На парадной всего 6 квартир. Швейцар на перечёт знает, кто куда ходит в гости. А во дворе квартир видим мы не видимо, да и много ли там разберётся сонный дворник. Одевался чёрный барин хорошо. Вид имел солидный, внушительный. На чай давал щедро, когда рубль, когда трёшку, когда и золотой. Белье тонкое, и по обхождению видать заправский барин. А только вряд ли сама покойница толком знала его настоящее имя. Чужих при нем никогда не бывало. Всё один до да один. Ну а вчера он ушёл поздно? То его знает. Может в 4, а может и в 5. У нас кухарка Просковой, рядом с кухней спим. У нас комнатка. Мы не слышали. Нам ни к чему. А кто же дверь за ним запер? Сам. С той поры, как стал он ходить к нам, барыня велела американский замок приделать на чёрную лестницу. Репортер задал горничной ещё несколько вопросов и взялся за доктора. Кинжал ни в коем случае. Рана маленькая, потеря крови самая незначительная. Преступник заколол её тонким четырёхгранным стилетом, чрезвычайно острым. Такие обыкновенно бывают скрыты за граничных тростях. Агашин от доктора опять к горничной. Вы не помните, голубушка, этот чёртов, или как там его, чёрный барин пришёл вчера с палочкой? Не помню. Была, окажись. Ни к чему мне это. Агашин бомбой влетел в кабинет редактора Невских зарниц. Ой? Только и мог сказать изумлённый редактор. Эй, я собственной персоной. Ударил Агашин себя указательным пальцем в грудь. "На. Ну вас же не велено пускать в редакцию. Рассыльный. Где рассыльный?" И редакторский палец потянулся к затерянной где-то под столом кнопке. Агашин остановил его жестом, не лишённым величия. "Будет вам, Александр Максимович. Подождите мгновение." Что? Не можете забыть декальтированного Победоносцева? Так слушайте же. У меня в кармане бешеная сенсация. Да какая? Опереточная примадонна убита с целью грабежа своим великосветским поклонником. Похищены бриллианты польского королевского дома. Агашен Голубчик, врёте. Ведь врёте всё. С дрожью в голосе и каким-то сладостным трепетом потянулся румяный и точный Александр Максимович к репортёру, словно перед ним было чарующее видение, которое вот-вот исчезнет. Но Агашина не думала исчезать. Сейчас, в этом кабинете он чуял под собою прямо на редкость твёрдую почву. В ответ на редакторские сомнения он бросил спокойно: по двадцать копеек строка, не меньше трехсот строк, и деньги под рукопись. Голубчик, возьмите по десять. И я вижу, больше мне здесь нечего делать. Иду в Петербургские отблески. Ну, пятнадцать. Имею честь кланяться. Надо уважать печатное слово. Торк не допустим здесь. Редактор махнул рукой: "Пропадать так пропадать. Давайте же её. Давайте скорей. Кого? О, будьте вы прокляты! Конечно, рукопись. Она у меня вся в голове. Взял и написал. Так пишите, пишите скорей." Садитесь рядом в соседней комнате и пишите. Да разбейте на пикантные заголовки. Где на Екатерининском канале Скорятина. Вот ужас. Позавчера смотрел её. Полуголая вышла на сцену. Скорее Агашин, скорее. Через 2 часа Агашин протянул редактору целую пачку разгонистых и крупно написанных листочков. Александр Максимович торопливой жадностью просматривал фильетон, задерживаясь на пикантных подзаголовках. Между рампой и смертью. Кровавая ночь любви. Горничная на персница. Бриллианты королевского дома. Бормотал весь красный от удовольствия редактор. И сложив рукопись, пометив её к набору, Он позвонил Расыльного, уже не замечая присутствия репортёра. В типографию, Павел, сейчас же. Но Агашин резко напомнила себе, став между Александром Максимовичем и Расыльным. Этот номер не пройдёт. В чём дело, голубчик? Сначала, согласно условию, будьте добры дать мне записку в контору. На получение шестидесяти рублей. Редактор пожал своими толстыми бабиими плечами. Ну и свольте, и свольте. Пешу. Какой вы колючий, агашин. Будешь колючим, когда за комнату надо платить. У меня от шестидесяти рублей сегодня же и хвостика не останется. А я на завтра вам дал бешенную розницу. Вот вам записка. Вы способны, хроникёра Гашин. Только лоб отряс. Ну, до свидания. Работайте, пишите, носите, только ради бога, не давайте мне докальтированных сановников, очень вас прошу. Не буду больше. Закаился. С гордо поднятой головой покинул Агашин редакторский кабинет. В жизни Агашина этот день сыграл видную роль. Репортёр сразу и круто пошёл в гору. На следующее утро Невские зарницы ликовали. В остальных газетах были коротенькие сообщения по поводу загадочного убийства с корятиной, а в Невских зарницах громадный обстоятельный фильетон, целое дознание. Агажон получал жаловние и гривенник со строки, он жил в шикарных меблированных комнатах на Невском. Щеголял в тонком белье, чисто выбритый, в ловко сшитом пальто с коракульевым воротником и сверкающим цилиндре. Он приобрел независимый, сытый вид, напоминая внешностью заправского столичного артиста, а не захудалого актерешку, откуда-то из-под низкой заставы. Ему удавали ответственные поручения. Съездите, пожалуйста, на бал к японскому посланнику и опишите его. Поговорите с министром земледелия о превращении архангельских тундер в житницы. Нельзя ли узнать, как Репин смотрит на декадентов? И Агашин описывал раут японского посланника, решал с министром земледелия судьбу архангельских тундер и с видом человека, для которого вся история искусства открытая книга, выслушивал страстные громы Репина. по адресу декадентов Одними строчками Агашин вырабатывал около 20 рублей в день. И всё это благодаря капризному случаю. Не гулял он по Невскому в тот осенний туманный день и не заинтересойся пикантной брюнеткой, он не свернул бы по Екатерининскому каналу, и не было бы того, что теперь. А убийцу с корятиной так и не нашли. Сыскная полиция с ног сбилась, но след таинственного чёрного барина так и пропал. Сгинул. Сквозь землю провалился. Поговорили, поговорили об этом загадочном убийстве и скоро забыли, как забывают всё на свете. Вместо скорятины пела в опереточном театре другая примадонна, моложе, красивей и с ещё большим количеством бриллиантов. И никто не вспоминал про Скорятяна. Обои ки столичные газеты в погоне за сенсацией в запуске рекламировали новую знаменитость. Это был маг и волшебник Николай Феликсович Леонард. В отдаленном прошлом кавалерийский офицер, потом земский начальник где-то в глухой Сибири и, наконец, гипнотизер на глазах у всех совершающий чудеса. Кучка завзятых скептиков называла его шарлатаном, но большинство верило в него безгранично. Наложением рук он лечил больных, алкоголиков, эпилептиков, и они уходили от него исцелёнными. Вокруг Леонардо выросла группа его рьяных поклонников и поклонниц. Они внимали каждому его слову. Он был для них кумиром, и они верили в него как в бога. В газетах печатались его портреты, обрывки биографий, рассказывались подробно совершённые им чудеса. Это был самый модный человек в Петербурге, затмивший своей популярностью даже Плевицкую. Называли барышню из общества Башилову, которая под внушением Леонардо битыми часами декламировала неведомые стихотворения и поэмы. Всё это записывалось тут же стенографисткой, расшифровывалось И получалось какой-то сказочной красоты поэзия. Называли художницу Любарской. Говорили, что на сеансах у этого волшебника она впадала в транс и сумбурной, эскизной манерой, сама не зная, что выйдет, рисовала какие-то кошмары. Обыкновенное же её творчество, создавшее имя Любарской, носило изящный, салонный характер. Однажды редактор пригласил Агашина к себе в кабинет. Вот что, дорогой Иван Николаевич. Теперь он уже не называл его больше агашиным. Необходимо утереть нос этим петербургским отблискам. Вот в чём дело. Я под строжайшим секретом узнал, сегодня ночью у Леонардо будет художественный сеанс с этой Любарской. И вот что, дорогой Если бы вы знали, чего это мне стоило. Я выхлапытал вам право быть на сеансе. Кроме вас ни одного газетчика. Ни-ни. Вы понимаете, какую мы сенсацию поднесём публике? Конфетка будет. Поезжайте сегодня туда к полуночи, посмотрите, понаблюдайте и напишите. Это такой сочный фельетончик. Побольше таинственности. Если нужно, приврите. Ну что вам стоит? Мне ровно ничего. Это будет стоить редакции, вернее, конторы. Вот видите, какой вы умный умница. И так, и так я буду сегодня на этом художественном сеансе. Желаю успеха. Только знаете, дорогой, побольше бы туда коленского перчика. Оставив пальто у швейцара, Агашин в новеньком с иголочки сюртуке поднялся вверх по широкой мраморной лестнице. В обширной передней его встретил немолодой лакей с угрюмым неподвижным лицом. Громадная, залитная электрическим светом гостиная. Золочённая мебель отражалась в холодном, как лёд, сияющем паркете. На одном из этих золочённых стульев сидела важная старуха, вся в чёрном. Агашин поклонился ей, и она ответила чуть заметным кивком. Агашин ёжился. Так было холодно. Через несколько минут угрюмый лакей принёс в корзине кокс и затопил мраморный камин. В направлении Агашина лакей уронил: "Николай Феликсович, скоро выйдут. У них больные". В гостиную входили новые люди. Высокая, тонкая девушка с печальной кривой линией маленького рта. Молодой человек, бледный, бескровный, с каким-то белёсым пухом вместо волос на голове. Бесцветная дама неопределённого возраста, неопределённой внешности. Агашин сначала стеснялся этих новых людей, но обычный репортёрский оплот явился к нему на помощь, и он живо со всеми перезнакомился. Важная старуха в чёрном оказалась польской графиней. Она приехала в качестве почётной гостьи. Графиня Варварский искажала русскую речь и предпочитала изъясняться по-французски с тонкой баршней, которая говорила как парижанка. Эта девушка с кривой линией губ и была та самая Башилова, о которой писали в газетах. Бледный молодой человек отчётливо назвал Агашину какую-то немецкую фамилию. потряс его руку своими бескостными мягкими пальцами и с доверившим открытым видом сообщил вы знаете что породелвает со мной николай феликсович достаточно одного прикосновения чтобы я весь забился в конвульсиях он научил меня безболезненно втыкать иглы в собственное тело публика всё пребывала и пребывала незнакомые осматривали друг друга Знакомые собирались в группы, и все говорили в полголоса, кидая взгляды на ту дверь, откуда с минуты на минуту должен был показаться современный калеостро. Агашин так и окрестил свой будущий филетон усовременного калеостро, хотя сам, говоря по правде, имел понятие весьма смутное о знаменитом ку де сните XVIII века. Итак, все ждали. И всем напряжённо хотелось встретить Леонардо. Поэтому никто и не уловил момента его появления. Он как-то неслышно вошёл, и его тогда лишь заметили, когда почтительно изогнувшись перед польской графиней, Николай Феликсович с повадкой старосветского придворного целовал её руку. Выпрямившись, он оказался пожилым человеком невысокого роста. Агашин мысленно записал его австрийскую блузу, синий кавалерийского образца pantalоны со штрибками и дамские пурпуревые туфли с высокими каблуками на крохотных твородль выкрохотных для мужчины ножках. Леонард отыскал глазами в толпе Агашина и прямо подошёл к нему и заговорил с той уже учтивой манерой придворного пятиметра был их времён. Очень рад познакомиться. Александр Максимович, мне так хорошо говорили о вас. Хотел бы думать, что вам здесь не будет скучно. Любарской ещё нет. Но вы слышите звонок? Это её звонок. А после сеанса вы доставите мне большой удовольствие осмотреть мою скромную приёмную, где я лечу больных. Агашин совсем близко видел чисто выбритое лицо с красными жилками и военными усами. Видимо, здорово прогустирел свою молодость Николай Феликсович, и много шампанского было выпито. А теперь он вел аскетическую жизнь, не ел, а вкушал, и кроме кваску до чая ничего не пил. Леонард не ошибся. Вошла Любарская с золотой сеткой на густых. причесанных двумя вороньими крыльями в волосах, удлиненный овал бледно-матового лица и большие темные широко раскрытые глаза. Свободными спокойными складками падал вокруг стройной фигуры бархат ее одеяния, не платье, а именно одеяние. И как у польской графини, так и у художницы Николай Феликсович, склонившись. с позабытой теперь учтивостью поцеловал узкую бледную руку, горящую кольцами. Греясь у потрескивающего камина, высокий плотный брюнет с аккуратно подстриженной на заграничной манер бородой не сводил глаз с Любарской. В этом человеке сал и чувственной нижней губой, к которой вплотную подходила густая халёная борода, угадывался знаток женщин. Любарское волновало его своей оригинальной красотой, хотя с общепринятой точки зрения в ней не было ничего красивого. Фамилия его Еленич. Это известный в Петербурге делец. Он для виду числился при каком-то министерстве, но службой не занимался вовсе. Еленич поглощён был целиком всевозможными предприятиями, то зарабатывая десятки, даже сотни тысяч. то прогорая и нуждаясь в нескольких радужных тёмных делам ему не приписывала даже вездесущая петербургская сплетня и репутация его была чиста. Те, кто знал его, говорили, что он хороший, любящий муж и отец. Леонард обвёл взглядом всех гостей и сказал: "Что ж, приступим Любарская села за стол, на котором лежали большие белые твёрдые картонны. Сбоку узкая коробка с длинными палочками угля и красными карандашами. Чьи-то руки положили верхний картон на колени Любарской. Приблизившись к художнице, Леонард коснулся пальцами её плеча и произнёс каким-то другим голосом: "Отдайтесь вашему высшему я". и творите свободно. И отошел в сторону. И вдруг позабыла художница. Усталый какой-то бессонный взгляд. А она неузнаваемо, словно подменили ее всегда медлительную величавую. Горячим румянцем вспыхнули бледные щеки. В глазах что-то чужое и чуждое. Какие-то вдохновенные, неестественно весёлые огоньки загорелись в них, и угадывалось, что эти глаза видят сейчас то, чего никто из окружающих не видит. Здрагивал профиль. Беззвучно, быстро-быстро шевелились губы, и ходуном заходила горящая кольцами тонкая рука. Прыгали в воздухе трепещущие пальцы, бессознательно искали чего-то. И словно они были сами по себе, пять крохотных непонятных существ. И все смотрели на художницу и друг на друга, застывшими серьёзными лицами. И всех лихорадило нетерпение. Оставив свою позицию у камина, видный брюнет с международной бородой подошёл ближе. Кто-то вынул часы. Башилова Священное действие держит перед художницей коробку с углем. Пляшут пальцы, лехарадочно пляшут внутри коробки, хватают один уголь, отбрасывают и из середины откуда-то из-под груды выхватывают красный карандаш. И совершенно неожиданно где-то сбоку на самом краю картона Любарская делает несколько судорожных бессвязных штрихов и сразу стремительный переход вниз. ряд сильных почти безумных ударов карандашом она отбрасывает его схватывает уголь задержалась на мгновение чёрная палочка в её руке точно не доумивая какой-то судорогой сдрогнули под бархатным одеянием плечи художницы она пыталась обернуться назад а лицо исказилось капризно досадливой почти страдальческой гримасой что-тосковало её мешая творить и хочет и пробует оглянуться, но не может. Леонард со своими бессонными всевидящими глазами подоспел вовремя. Галантный поклон Версальского маркиза по адресу Елеличе и тихая, чуть слышная фраза: "Я покорнейше прошу вас отойти в сторонку подальше. У вас слишком большая воля. И она пролизует художницу отдаться своему высшему я Врю нет молчаливо кивнул и вновь занял покинутое место у камина Гримаса исчезла с лица Любарской чертами овладело загадочное вдохновенное выражение уголь заработал порывистыми энергичными штрихами создавая прямо со сказочной быстротой наклонившуюся голову в тюрбане Уже кончен рисунок Но художница продолжает вздрагивать. Трепещет рука с углем, и глаза блестят нездешним и странным возбуждением. Все сдвинулись тесным кольцом. На картоне две хаотических фигуры. Это не люди, а призраки, символы. Одна фигура в тюрбане с трагической линией бровей перебирает струны в этом широком В таком стихийном из нескольких штрихов рисунки углем было так много востока. Чудился дремлющий под зноем базар. Смуглые люди, тени, все в белом. Чудились заунывные, жалобные звуки свирели, факира, заклинателя змей. Какой-то художник-любитель качал головой. Страшная сила Можно подумать, это искис какого-нибудь большого аренталиста, вроде Ренье или Бенжамена Констана. Коснувшись плеча Любарской, Николай Феликсович расколдовал ее, снял свои чары. Она в изнеможении откинулась на спинку стула, глядя на всех и никого не видя, сблуждающей какой-то бессильной улыбкой. Теперь она в сознании, говорить с ней можно? Деловито осведомился Агашен у Леонардо. Можно, только не обременяйте её вопросами. Пожалуйста, 2-3, не больше. Сеанс не кончен, она будет ещё рисовать. Будьте добры сказать мне, спросил художник у репортёр. Сюжет вам неизвестен заранее. Я Ничего не знаю. Какая-то посторонняя сила толкает мою руку. Я ощущаю полную оторванность от земли и не знаю, куда брошу в этот момент последующий штрих. Агашен циркл всё это в записной книжечке. Высокий обладатель международной бороды наклонился к маленькому Леонардо Николай Феликсович представьте меня Любарской Только не сейчас ради бога не сейчас Потом с громадным удовольствием потом перед ужином вы будете её к валеру А теперь Башилова положила другой чистый картон перед художницей Леонард в пурпунелевых дамских туфельках Дробной походкой, словно расшаркиваясь по дороге, приблизился к Любарской и положил ей на плечо руку. Отдайтесь вашему высшему я. Блуждающая улыбка покинула бледные черты, и вдруг озарилось лицо. Башилов продолжала священно действовать, держала на вытянутых ладонях коробку с углем и карандашом. резким и сильным движением выхватила художница чёрную палочку. Уголь хрустнул в её руке, и обломок безумными скачками забегал по картону. Леонард, касаясь почти своими надушенными кавалерскими усами репортёрского уха, шепнул: Попробуйте удержать её руку. Берите смело и крепко обеими руками. Зачем? А затем, что если у вас есть хоть малейшие подозрения относительно симуляции, оно исчезнет. Я вас очень прошу. Агашин, пожав плечами, приблизился к художнице. Некоторое время он не решался исполнить желание Леонардо. Сейчас она, эта женщина, казалась пугающей. одержимый чем-то непонятным, и он боялся прикоснуться к ней. Но в конце концов поборол себя, ведь мужчина же он в самом деле. И сразу, в темп поймал судорожно прыгающую по картону руку и зажал у запястья всеми десятью пальцами. Но к его изумлению, эта бледная тонкая рука, рука женщины, освободилась без всяких видимых усилий и побежала дальше. оставляя на своём пути хаос чёрных и резких штрихов. Агаша, не отрываясь, глядит на картон, и его изумление растёт, ширится, и весь он холодеет. Всматривается, впивается глазами, сам себе не верит. Откуда же это? Ведь её не было там. Он помнит отлично. край широкой постели из скизным намёком угадывается балдахин с тюями в ужасе с искажённым лицом скрючилась полуногая женщина и быстро-быстро словно сказочный фантом вырастает над нею другая фигура зловещая как судьба вырастает снизу головы нет есть рука занесённая с чем-то острым Агашин ледянее, мучительно сжимая пальцы с нечеловеческим нетерпением ждёт появления головы. Она будет, она должна быть. Вот, вот сейчас. Один удар угля, другой. Дерзкая изогнутая линия профиля шуршит и ломается чёрная палочка с плашным глухим пятном зачерчивая бороду. Агашин бледный с металлическим сухим вкусом во рту ищер широко застеклившимися глазами он он как две капли воды этот высокий и сходство такое разительное что все как один человек ищут глазами еленеча находят и оторваться не могут он видит себя центром внимания какого-то напряжённого, граничащего с безумием. Еленич дрогнувшим движением выпрямился и прямо от камина подошёл к художнице. Минута жуткого молчания. Дрогнули его веки, дрогнул сильно развитый подбородок с чувственной полной губой. Громадным напряжением воли он выдавил на лице подобие улыбки скорее это была гримаса и с дрожью в не своём голосе произнёс поводя так плечами словно его охватило зноб забавно право забавно вот корьёзное совпадение мой портрет хоть на выставку Да чего может разгуляться, больное воображение. Из бледной кривой улыбкой, не желая встречаться ни с чьим взглядом, искал, хотел ответа. Но ему никто не ответил. Дрожащими пальцами, не сразу он вынул массивный золотой хронометр, Тишина была мёртвая кругом. С пивучим звоном щёлкнула крышка. Однако уже третий час. Бог знает, как поздно. Мне пора. Завтра я должен встать в 8 часов и уехать по делу. Мгновение он ждал чего-то. Но опять молчание было ему ответом. Вместо лиц он видел серые пятна и ни с кем не прощаясь, он вышел так, поводя головою, словно воротничок ему резал шею. Агашин бросился к телефону и с бешеным нетерпением стал вызывать ночного редактора Невских зарниц. На другой день разнеслось по Петербургу Что Еленич бесследно исчез?